Таково наше прошлое, Джон. Я рассказал его тебе, потому что возникшая у тебя, как мы видим, склонность к дочери этого человека слепо ведет тебя к полному разрушению счастья твоей матери, если и не твоего собственного. О себе я не хочу говорить, так как, учитывая мой возраст, трудно предположить, что я еще долго буду попирать землю, да и страдания мои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 и какой глубокой не представляется тебе твоя любовь к ней, я обращаюсь к тебе с призывом пресечь эту любовь немедленно. Не отравляй твоей матери мукой и унижением остаток ее жизни. Мне она всегда будет казаться молодой, но ей 57 лет. Кроме нас двоих у нее нет никого на земле. Скоро у нее останешься...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 Понять действительность, увидеть глубокую расщелину, неизгладимый шрам. Без них как оправдать перед юношей, что душит его любовь? Тогда уж лучше вовсе ничего не писать.